Глава седьмая. К чести Омары и Сиро ни стерео, ни газеты не приукрашивали военного положения. На уличных стереоэкранах Забоны ежечасно вспыхивали цветные схемы расположения наших и вражеских войск. Мы втроем, Пиано, Прищепа и я, помчались с вокзала в Штаб-обороны. Я остановил машину у газетного киоска, купил трибуну. Лохматоголовый лидер оптиматов Константин Фагуста воспользовался нашими неудачами на фронте для очередного удара по Гамову. Неистовый редактор трибуны крупными буквами извещал в заголовке собственной статьи «И одного бумажного колона не стоит наша разведка!» И доказывал, что только дураки или предатели могли проглядеть, что неприятель сосредотачивал свои силы на северном фланге. Я передал газету прищепе. Потом ее прочитал пиано. Главнокомандующий, как всегда, мило улыбался. У прищепы зло сверкали глаза. Он ненавидел Фагусту. Он и раньше говорил мне, что не понимает, почему Гамов покровительствует этому истерику. В народе тревога. Тревогу Фагуста отразил, заметил я. Этого у него не отнять. Острого ощущение наших провалов. «Но откуда он берет информацию, Павел?» «Каждый день от Иссиро. После особо скандальных статей его вызывает Гамов. Но Фагуста — единственный человек, на которого Гамов влияет мало, и пока мирится с этим». И Прищепа добавил со злостью. «Долго это не продлится. Я разберусь, почему редактор трибуны ведет себя так вызывающе. И Гамов поймет, с какой гадиной имеет дело». Это прозвучало достаточно грозно. В отличие от Гамова, Павел Прищепа, как, впрочем, и все мы, друзья Прищепы, не был одарен способностью предвидения. В штабе мы познакомились с картой боевых действий. Она выглядела безрадостно. На Забон наступало в пять раз больше неприятельских дивизий, чем мы могли выставить на защиту. Я смотрел на карту и снова думал, что лучший исход — объявить Забон открытым городом, чтобы избавить от бомбежек с водолетов, а затем сдать его. Оперативная карта кричала о том же разноцветными флажками, мигающими огоньками и зелеными вспышками на местах, где значились неприятельские аэродромы. Каждый всполох означал посадку нового водолета-бомбардировщика. Я молчал. Меня окружали защитники Забона. Я не мог им сказать, что не верю в устойчивость их защиты. Зато Пиано уверил их, что с Западного фронта движутся хорошо вооруженные дивизии. С восточных заводов скоро подойдут батареи полевых метеогенераторов. Потоп не звергнется на врага, когда он вступит в низины перед городом. Все это верно, конечно. И дивизии перемещались на север, на заводах спешно заканчивали сборку новых метеогенераторных установок, и все запасы сгущенной воды направлялись в Забон. Лишь одного не сказал Пиано. Все это знает и враг. И если малоизвестный нам пока Фердинанд Ваксель не дурак и не лентяй, а как нам хотелось бы видеть его дураком и лентяем? Он выиграет в том, в чем мы сегодня всего слабей. Во времени. Он все мог сделать скорее, чем мы. Он просто был ближе к Забону, чем наши маршевые дивизии. Чем наши метеогенераторные заводы. Чем те предприятия и города, где мы срочно изыскивали энерговоду. Я на его месте использовал бы эту фору. У меня не было оснований считать, что Фердинанд Ваксель глупее меня. «Хочу познакомиться с разведывательными лабораториями», — сказал я Павлу. Уже давно прошло то время, когда я удивлялся приборчикам капитана Павла прищепы и тщетно расспрашивал об их конструкции. Теперь мне по должности надлежало знать все. И я сам подписывал приказы, превращавшие кустарные мастерские, изготовлявшие такие аппараты, в хорошо оснащенные заводы и присваивал этому производству высший приоритет и ассигновал полковнику Павлу Прищепе такие суммы, от которых у моего друга капитана Прищепы застопорилось бы дыхание и помутилось в глазах, но которые полковник с возмущением называл мизером и жаловался Гамову, что я недооцениваю разведку. Мы с Пиано шли за Павлом, а впереди двигались два офицера, предъявлявших охране разрешение на вход то в одну, то в другую дверь. Для каждого помещения требовался свой пропуск. Лаборатория ближней разведки размещалась на девятом этаже штаба обороны Забона. Четыре оперативных зала, уставленных командными приборами. И один обсервационный. Оперативные залы ни меня, ни Пиано не интересовали. В них переводились на машинный язык директивы, которые мы сами вырабатывали. Но в обсервационном зале мы задержались. Здесь можно было увидеть все действия противника в районе Забона. Обсервационный зал напоминал обычные залы только по названию, а реально был овальным тоннелем, густо уставленным самописцами. Несколько перегородок от пола до потолка разделяли выпуклую стену на отсеки. Юг, юго-запад, запад, северо-запад, северо-восток. Северо Перед пультами, наблюдая за своими районами, сидели по два разведчика. «Двенадцать приборов на одного разведчика немного ли?» — спросил Пиано. «Можно и больше, но нет нужды», — ответил Павел. «За самописцами и интеграторами не наблюдают». Дежурные следят лишь за своими личными датчиками на территории противника. Я смотрел на цифры, вспыхивавшие на одном из интеграторов в отсеке Юго-Запад. На этом направлении наступал Фердинанд Ваксель. Прибор показывал чуды железа, перемещавшегося по шоссе номер 13: танки, автомашины, электроорудия, резонаторы, импульсаторы, вплоть до гвоздей в сапогах солдат. Датчики не расчленяли, сколько металла приходится на каждый вид снаряжения и оружия. Только железный вес. Я смотрел, как быстро скачут цифры на счетчике. И мысленно видел шоссе, заполненное людьми и машинами. Большие, очень большие силы бросал главнокомандующий Кортезов на Забон. Гамов не захотел добровольно сдать город. Сумеем ли мы отстоять его? Найдем ли защиту от лавины людей и металла? Павел показал пиано металлический стерженек, по виду обыкновенный гвоздь. Это и был интегратор продвигающегося мимо него железа. Такие датчики вбиты в деревянные столбы, присыпаны землей вдоль дорог, приварены к фермам мостов. Найти их трудно, а еще труднее расшифровать их передачи. А личные датчики. Выспрашивал Пиано. Принцип тот же. Интеграторы воспринимающий аппарат. Просто для большей секретности личный датчик настроен на индивидуальное биополе разведчика или на его столь же индивидуальный приемник. Понял? Личный датчик осуществляет связь дежурного разведчика с его агентами на территории противника. Так? Я подошел к сектору северо-восток. Здесь висели такие же приборы только их было поменьше. Этот сектор высвечивал территорию Нордога. Ни то нашего нерешительного союзника, ни не то столь же нерешительного нейтрала. В этой небольшой стране руководители не слишком кляли картезию и не распинались в любви к нам. Но зато, в отличие от других соседей, не выпрашивали ни товаров, ни денег. Президент Нордога даже не приехал на конференцию прислал одного из министров Меня встревожили показания интеграторов Северо-Востока. На дорогах, примыкавших к нашей границе, перемещались слишком большие массы металла. Вудвард предупреждал, что любой союзник может превратиться в открытого врага. Нордок, если и не превращался во врага, то основательно укреплял свою пограничную оборону. Возвращаемся, сказал я при и пиано. В штабе я вызвал по видеотелефону Гамова. «Положение грознее, чем я думал», — сказал я. У «Вакселя больше сил, чем мы предполагали, и мне не нравится, что на границе Нордога интенсивно выдвигаются войска. Потребуйте от штупы срочной готовности к большому метеоудару. Пиано вылетает в Адан, чтобы форсировать действия на Западном фронте. Я остаюсь в Забоне. Оставайтесь». О ваших подозрениях относительно Нордога информирую Вудворта. Мне давно не нравится ледяная сдержанность Нордогов, но Вудворт к ним благоволит. Штупа прилетел в ту же ночь. К утру пришел состав с метеогенераторами. Штупа приступил к монтажу метеоустановок. Я попросил его явиться ко мне в штаб. «Когда начнут действовать метеогенераторы?» — спросил я. «Спустя двое суток мы разыграем такой ураган, что у кортезов слетят каски с голов», — ответил Штупа. «Спустя двое суток кортезы подойдут к возвышенностям вокруг города, к нашей последней линии обороны Казимир», — сказал я, пренебрегая условностями общения. «Ветром армию Вакселя не сдуть. Ее надо утопить. Только это может помочь Забону до подхода дивизии с Западного фронта. Штупа ответил не сразу. Он очень изменился, наш министр погоды Казимир Штупа. Еще недавно я встречался в квартире генерала Леонида Прищепы с другом его сына, миловидным военным метеорологом, почти юношей Казимиром. Тогда он казался еще моложе своих лет. А сейчас передо мной сидел человек, утративший всю прежнюю миловидность. Утомленный, хмурый, неразговорчивый. Он был много старше своего возраста. «Сколько дней потопа нужно?» — спросил он. «Чтобы новые дивизии сосредоточились вокруг Забона две недели. Первая часть подойдет через семь дней. О двух неделях и не мечтайте, одной не обеспечу». «Сколько же дней вы гарантируете?» «Три. Максимум четыре». Теперь замолчал и я. Четырех дней ливня могло не хватить. «Хорошо», — сказал я. «В смысле, плохо, а не хорошо. Раз так, не будем торопиться с ливнем. Хляби небесные разверзнем, когда кортезы начнут карабкаться на высоты. Это даст нам выигрыш в сутки». Что ушел на монтажную метеоплощадку. В штабе мне выделили отдельную комнату со стереоэкраном во всю стену и пультом набора информации. Теперь на своем экране я мог продублировать любой интегратор и самописец подземной разведывательной лаборатории. Каждому прибору отвечала своя комбинация цифр на моем пульте. Маршал Ваксель настолько обнаглел, что не сбивал летающих над ним аэроразведчиков. Он был уверен в своем превосходстве над нами. Он знал, что я прибыл в Забон и командую обороной. Между нами установилась невидимая связь. Он издевался надо мной уже тем, что давал разглядывать, как движутся его дивизии. Павел доставил мне портрет Вакселя. Я поставил фотографию на стол. Фердинанд Ваксель, представительный мужчина лет 50, победно светил четырьмя золотыми звездами на отворотах мундира. Тонкогубое лицо кривило насмешливая улыбка. Глаза смотрели проницательно и властно. Я вдумывался в его лицо, как в загадку, искал в нем подспудности и не находил ее. Ваксель был ясен, как обитый железом стенобитный таран и обладал такой же пробивной силой. И я ломал голову, как перебороть, как пересилить, как перехитрить этого человека, моего противника, так грозно надвигающегося на меня. Вошел Казимир Штупа. «Генерал Семипалов, я готов. Когда начинаем?» Я подвел его к экрану и включил обзор юго-западного направления. Гряда невысоких возвышенностей дугой охвативших город с востока до моря на севере. Именно здесь, на юго-западе, была всего ниже. И именно сюда Ваксель направил свои ударные дивизии. Перед возвышенностями простирались болотистые и лесистые низины. Их постепенно заполняли машины и люди. Цветной экран отчетливо показывал, как концентрировались неприятельские войска. холмов. Срывались молнии. Это пристреливались дальние электробатареи нашей обороны. «Завтра до полудня они полностью сосредоточатся», — сказал я. Во второй половине дня Ваксель даст солдатам отдых. Утомленные войска он в атаку не погонит. Кортезы воюют по науке Казимир. К ночи они начнут натиск. «Ночью...» Разыграйте над ними ураган, а если не удастся сдуть карабкающихся на холмы, утром смойте их оттуда, залейте водой. Вы не опасаетесь контрциклонного противодействия. В везет несколько таких же метеогенераторных установок, что и у меня. Монтаж их заканчивается. Но это означает... Нет, Семипалов. На мои метеоустановки работают все метеостанции страны. Я буду лишь распределять облачные массы, которые издалека гонят к Забону. У Вакселя нет метеомощности, сравнимой с нашей. «Завтра перебазируюсь к вам», — сказал я, отпуская Штупу. Прищепа смонтирует на вашем командном пункте такой же обзорный экран. К утру следующего дня Ваксель подвел свои ударные части к возвышенностям. Оборудовал электробатареи, замаскировал их. И дал дневку солдатам. Только редкие водолеты проносились над замершими холмами. Я приказал не тратить на них снаряды. Наши артиллеристы плохо сбивали движущиеся цели. К тому же не следовало расшифровывать огневые точки. В полдень я перебрался к Штупе. Он оборудовал свой командный пункт на обратном скате холма. Метеоцентр походил на любой другой командный пункт. По стенам самописцы, интеграторы, командная аппаратура, приборы акустической и оптической связи. И операторы в военной форме. Сам Шту сидел в уголке за особым пультом. Сбоку выселся обзорный экран. Он хмуро сказал. Приготовления у них закончены. Третий час отдыхают. Раньше ночи не выступят. Можете отдохнуть и вы. Нам не до отдыха. Самый пик подготовки. Я вышел наружу и присел на камень. Солнце склонялось к западу. Стояла середина лета. От травы струились тепло и терпкие запахи. Небо, безоблачное, бледно-голубое, жарким колпаком покрывало холмы и низины. В мире стояла великолепная тишина. Он был умиротворенным и вялым. Ни одна травинка не шевелилась но не только разумом, но и всей кожей я ощущал великое внутреннее напряжение, охватившее природу в этот послеполуденный час. Она не отдыхала томно и благодушно, как полагалось в дни позднего лета, а сдерживала внутренний трепет. Она-то знала, какую бурю в ней накапливают. Затем на восточном краю неба возникли первые облака. Я думал, тучи будут мчаться на нас из глубины страны. Там их накапливали и упорядочивали в массы неохватной толщи, ждущие лишь транспортного циклона, чтобы ринуться на запад. Но туч не было. Были беленькие облачка, возникавшие в прозрачном воздухе, как бы из ничего. И они не двигались, а стояли лишь постепенно, становясь крупней, и из слепящих белых превращаясь в серые и темные. Из командного пункта вышел Штупа. «Кортезы разгадали наш маневр, генерал. Посмотрите на запад. Я навел бинокль на противоположную сторону неба. Там появились такие же белые облачка, что и на нашей стороне, и они тоже укрупнялись и темнели и также неподвижно торчали над скрытыми позициями «Кортезов», как наши над нами. «Противодействие нашей метеоатаке?» — спросил я. «Да. Это опасно. Не думаю. Здесь их метеомощности все-таки несравнимы с нашими. Но неожиданности не получилось, соответственно, и эффект будет другой. Но залить их в низине мы сумеем. Нам тоже достанется. Обязан поставить вас об этом в известность, прежде чем прикажете метеоатаку». Нам уже досталось, Казимир. Враг подошел к последней линии обороны. С первым сигналом индикаторов, что кортезы выбираются из укрытий и карабкаются наверх. Начинайте их смывать. — Постараюсь, — ответил Штупа. Ответ прозвучал не по-военному, уклончиво. Я потребовал объяснений. Штупа снова показал на запад. Солнце там скрылось в тучах. На западе вечером полагалось быть светлее, чем у нас. Но у нас еще сияло небо, а над Кортезами густела ночь. Впечатление было такое, будто противник богаче облаками, чем мы. Я сказал об этом Штупе. Он хмуро улыбнулся. «Нет, конечно. Кортезы готовятся к контрциклонной борьбе, чтобы ослабить наши водоизвержения». Из-за сгущения облаков вечер наступил часа на два раньше своего времени. Я вернулся на командный пункт и больше не отрывался от экрана. Фердинанд Ваксель вдруг стал доказывать, что не все его действия можно предугадать. Ни одна машина не показывалась из укрытий. Он остановил свою армию в глубоких низинах и хладнокровно позволил мне использовать все преимущества нашего положения. Впервые он действовал не так, как действовал бы я. Я не считал, что он глупее меня. Но все же самым умным для него было бы вырваться из низин, не дожидаясь ливня, и, овладев возвышенностями, открыть последние запертые ворота на Забон. «Резон у Кортезов имеется», — ответил Штупа на мой вопрос. «Он провоцирует нас на метеоудар еще до сражения за высоты». Ваксель знает, что наши метеогенераторы долгой бури не обеспечат. Хочет отсидеться. А когда потоп схлынет, развить атаку. Что по меня не убедил. Если Ваксель задумал отсидеться в низинах, то и мы могли не начинать бури. Каждый день промедления работал на нас. С западного фронта на помощь нам двигались дивизии. Я вызвал прищепу. Павел, меня удивляет затянувшийся отдых Кортезов. У тебя нет новостей о Вакселе? Да он вовсе не бездействует, он отводит армию назад. Просто он ждал темноты. К утру в низинах останутся лишь стационарные установки. Тяжелые орудия, камуфлирующие сооружения, но ни одного солдата. Теперь план Вакселя стал мне ясен. Своим быстрым броском к возвышенностям он провоцировал немедленное раскручивание циклона. А тайный уход из Низин, только что вступившей туда армии гарантировал, что наш метеоудар принесет Кортезам гораздо меньше потерь, чем мы планируем. Хитроумного Вакселя надо было опередить и потопить его армию до того, как она выберется из Низин. Я приказал Штупе. «Запускайте бурю». Я вышел наружу. Прислонившись спиной к валуну, я обводил биноклем неба. Оно в считанные минуты изменилось. С востока ринулись тучи, с запада двинулся встречный облачный фронт. Вдруг на все стороны распростерлась тьма. Ветер вначале мчался поверху, потом опустился на землю. Встреча двух ураганов, запущенного штупой с востока и с западного, энергично вызванного противником, произошла над холмами. Воздушный поток отражался встречным потоком. Один облачный фронт яростно напирал на другой. Битва ветров и туч быстро превратилась в битву огней. Линия сшибки высвечивалась молниями. Сначала они только взрезали толщи облаков. Но потом их стало так много, и они вспыхивали так непрестанно, что небо превратилось в огненный купол, пылало от горизонта до горизонта. И горизонт можно было определить как линию, за которой уже не бушует огонь. Пожар неба освещал пока еще неподвижную землю. Небо не только горело, но и грохотало. Как все молнии сливались в один исполинский пожар, так и небесные электрозаряды складывались в один вселенский грохот. Небо гремело отовсюду. Тяжкий гул обрушивался на землю. Я помнил гром электробатарей нашего корпуса, когда мы прорывали главный заслон врага при отступлении к своим. Тогда. Разом ударило сотни электроорудий. Я думал, что уже никогда не услышу подобного. Дрожали руки, изгибались ноги. Но грохот противоциклонной борьбы настолько же превосходил электробатарейный гром, насколько сам тяжкий гол электробатарей превосходит треск ручного резонатора. Я бросил бинокль на землю, зажал уши руками. Надо было поскорее уходить в помещение. Инстинкт гнал в укрытие. Только напряжением воли, гневным приказом самому себе я заставил себя остаться у валуна. А затем опустившаяся буря стала взламывать землю. Мимо валуна проносились камни величиной с футбольный мяч. Уроненный тяжелый бинокль вдруг взвился вверх и умчался, не падая. Ветер отрывал меня от валуна. Долго противостоять такой буре я не мог. И когда я уже терял последние силы... Ко мне подобрались метеооператор операторы сам Штупа, ухватили за руки и потащили в укрытие. «Если бы Кортезы поднимались сейчас на возвышенность, их сдуло бы, как пушинки», — сказал Штупа. «Но они не поднимаются на возвышенность, Казимир. Они бегут назад. Не пришло ли время потопить врага?» Штупа показал на обзорный экран. Хотя молнии пылали везде, Все же в местах противоборства облаков они взрывались ярче. Огненная река перерезала небо на две неравные половинки. Она выгибалась на запад, а не уходила на север. «Пока не сломим атмосферного сопротивления Кортезов, начинать ливень опасно, слишком много воды обрушим на своих. А пока мы будем отгонять их тучи, вся армия Вакселя покинет опасное место. Мы же на возвышенности». «Нам ливень не так страшен. Бросьте потоп в вдогонку Кортезам!» Штупа отдал приказ операторам и снова подошел к экрану. Огненная линия противоборства облачных масс выгибалась все дальше. Ветер с востока пересиливал ветер с запада. А затем разверзлись хляби небесные. Вода с тяжким голом обрушилась на землю. Я подошел к выходу из командного пункта прислушался к ее шуму. Грохот потопа менялся. Сперва он был глухим и рычащим. Земля негодующе отвечала низвергающейся в воде. Потом голоса земли затихли. Звучала одна вода, бьющая по воде. И уже не гудела, а звенела и шипела. Вода заливала сушу, собиралась в озера, А спустя еще какое-то время озера прорвали свои берега и стали потоками. Бешеные ручьи помчались по земле. Новый могучий гул перекрыл и заглушил недавний звон и шипение. И скоро к общему грохоту метущейся воды добавился еще новый гул. Самый сильный. Загремели водопады, падающие в низины. Ночь посерела. Шло утро, но света не было. Свет поглощала водная пелена, и воздуха не было. Вместо него была одна вода. Вода вверху, вода внизу, вода кругом. Прутья и стены воды. Возможно, надо бы назвать это как-то по-другому, а не прутьями и стенами. Но я не подберу других сравнений для искусственно вызванного потопа. Не выходя наружу, я всматривался и вслушивался в клокочущий мир. Всматриваться было не во что. Мир пропал. Была лишь мутная непрозрачная пелена. А сквозь тысячи голос и грохот воды прорвались отдаленные громы молний и уханье чего-то падающего с холмов. Ни то валунов, ни то оставленных вне укрытий машин. Я соединился с Павлом. «Ваксель знал, что мы ему готовим, и постарался себя обезопасить», — доложил прищепа. «Датчики фиксируют множество герметичных автомашин и амфибий. Противник преодолевает болота и потоки, где вплавь, а где по дну. Много разбитой техники. Наступление Кортезов сорвано». «Не сорвано, а отложено, Павел». «Обычной воды в облаках наготовлено на неделю потопа», — считает наш министр погоды. Но энерговоды надолго не хватит. Двое суток такого ливня и штупа выдохнется. И, по крайней мере, трое суток, пока почва достаточно просохнет, чтобы кортезы возобновили наступление. Я информировал Пиано о событиях на нашем участке. Он ускоряет движение дивизий. Вряд ли ваксель сможет наступать до прихода к нам помощи. «Будем надеяться на это», — сказал я. Ливень продолжался две ночи и два дня. Я держал на связи Забон и Гамова. Городские власти умоляли прекратить наводнение. Забита ливневая канализация. Улицы превращены в бушующие потоки. Гамов сердился. Ваксель отошел на безопасное расстояние и хладнокровно ждет, пока мы угомонимся. Надо перенести ливни и на территорию, куда он отступил. Я посовещался со Штупой. Он не пожелал тратить страховые резервы сгущенной воды на такую дорогостоящую операцию, как дальний переброс неизрасходованных на ливень туч. «Я уже прекращаю контроль над тучами», — сказал он, — «и они начинают рассеиваться по своим естественным законам. Завтра, к сожалению, будет ясный день». Ясный день начался с ясного утра. Над землей засияло бледно-голубое небо, такое прозрачное словно его тщательно вымыли, а земля была исковеркана и залита грязью. На месте массивного валуна, защищавшего меня во время урагана, была выемка, затянутая уже подсыхающим рыжим месивом. Ливень вытащил валун из земли, в которой он покоился, наверное, многие тысячелетия, подкатил к обрыву и сбросил. Мой бинокль тоже покоился где-то внизу. Я попросил у штупы другой. В бинокль открывалась однообразная картина. Поваленные леса, реки, переставшие быть реками и превратившиеся в болота. Даже показавшемуся летнему солнцу требовалось основательно поработать, чтобы вернуть в это царство грязи хотя бы подобие твердости. Нового наступления Кортезов можно было не опасаться, по крайней мере, неделю. Из командного пункта выскочил метеооператор. «Генерал, вас к правительственному пульту!» Что попротянул мне две телеграммы. В первой Гаммов требовал, чтобы я немедленно возвратился в столицу. А во второй, от Вудворта, говорилось, что нам объявил войну Нордак. «Наш северный сосед...» Сдержанный и в показной дружбе, и в тайном недоброжелательстве, первый из союзников выступил против нас открыто. Инициированный нами ураган залил не только Забон, но и пограничные районы Нордога. Франц Путрамент, президент страны, обвинил нас в метеоагрессии. А я читал и перечитывал телеграмму. Что-то что-то спросил. Я не ответил. Я ненавидел себя. Ведь я же видел на разведывательных интеграторах прищепы, какая масса железа перемещается вдоль границ Нордога. Почему нет? Почему, обнаружив неладное в секторе Северо-Восток, я отнесся к этому так легкомысленно? Вудвард предупреждал нас с Гамовым, что на верность Нордога полагаться нельзя. Ваксель заставил меня служить своему плану. Так ли уж трудно перехитрить неумного противника? А разве я теперь имею право называть себя по-другому? Сам полез в расставленную ловушку. Сам полез. Да еще так энергично. помещение быстро вошел прищепа. «Слушаю, Павел», — сказал я. «Какие еще несчастья!» Нордеги большими силами опрокинули нашу пограничную оборону. Они окружают Забон. «Андрей, завтра они будут на том месте, где сейчас мы с тобой разговариваем. Какие приказания?» Я раздумывал, рассеянно, глядя на экран. Операторы показывали северо-восточную окраину Забона. Там уже появились чужие войска. Нордоги не маскировались. Они знали, что серьезного сопротивления не встретят. «Мы все были недопустимо, преступно легкомысленны» и я первый среди всех». «Немедленно водолет, приказал я Штупе. «Временно оставляю вас вместо себя. Будете оборонять город в окружении. Я с прищепой лечу в Аддан».